Глава четырнадцатая. Банк для бедных. — Представьте себе, господин Абат, продолжал Полидури, обращаясь к Кюре, но подчеркивая каждую фразу ироническим взглядом в сторону Ферана. Да, представьте, что мой друг нашел в своей новой служанке Сесилии — я уже назвал ее имя — отменные достоинства, исключительную скромность, ангельскую доброту и в особенности удивительное благочестие. Но этого мало. Жакс, присущий его профессией и наблюдательностью, вскоре заметил, что молодая женщина, потому что она была молода и прелестна, господин Аббат, не предназначена для роли обыкновенной служанки, и что, придерживаясь строгих принципов целомудрия, она, к тому же, солидно образована и обладает разнообразными знаниями. Хм, действительно... — Как странно, — сказал Аббат, сильно заинтересованный, — я ничего не знал об этих обстоятельствах. — Но что с вами, мой добрый Фиран, Вам, кажется, стало хуже? — Да, — промолвил нотариус, вытирая холодный пот со лба, так как для него было крайне мучительно сдерживаться. У меня немного болит голова, ничего пройдет. Полидори, пожав плечами, улыбнулся. — Заметьте, господин Аббат, — сказал он что Жак всегда чувствует себя скверно, когда становится известно какое-нибудь из его тайных благодеяний. Он такой лицемер, когда речь идет о совершаемых им добрых делах. К счастью, я здесь, и ему будет воздано по заслугам. Обратимся к Сесили. В свою очередь, она вскоре распознала великодушие сердца Жака, И когда он стал расспрашивать ее о прошлом, она откровенно призналась, что, будучи иностранкой, без средств к существованию, доведенная до нищенского состояния неблаговидным поведением мужа, сочла даром судьбы попасть в святой дом столь почтенного человека, как Феран. Узнав о стольких ее горестях, о ее покорности судьбе, о ее целомудрии, Жак, не колеблясь, написал на ее родину письмо с целью получить о ней некоторые сведения. Они весьма положительно характеризовали иностранку и всецело подтверждали все то, что она рассказала моему другу. Тогда, убежденный, что совершает праведное дело, Жак благословился силе как отец, отправил ее на родину, вручив ей такую сумму денег, которая обеспечила бы ее до лучших времен, когда она сможет найти себе более подходящее положение в жизни. Я больше не стану хвалить Жака факты красноречивее моих слов. — Отлично, прекрасно! — воскликнул умиленный Аббат. — Господин Аббат! — сказал Жак Ферран сдержанным и глухим голосом. — Я не хочу злоупотреблять... Вашим драгоценным временем. Не будем больше говорить обо мне, умоляю вас. Поговорим о проекте, из-за которого я пригласил вас сюда, с тем, чтобы испросить ваше благосклонное содействие. Я вижу, что похвалы друга оскорбляют вашу скромность. Ну, займемся же нашими новыми благочестивыми планами. Не будем говорить о том, что исходят они от вас но прежде всего поговорим о порученном мне деле. Согласно вашему желанию, я внес на свое имя во французский банк сто тысяч кью, предназначенных для возврата долга. Через ваше посредничество все это должен был сделать я. Вы предпочли, чтобы этот взнос не оставался у вас, хотя, как мне кажется, у вас он был бы в таком же надежном месте, как и в банке. — Да, господин абат. Об этом меня просил неизвестный должник. Он поступает так ради спокойствия своей совести. Согласно его желанию, я должен был вручить эту сумму вам и просить вас передать ее вдове де Фермон, урожденной Деренвиль. Голос нотариуса слегка задрожал, произнося эти слова. «Когда эта дама придет к вам и предъявит удостоверение личности». «Я исполню ваше поручение», — сказал Аббат. «Но это еще не все, господин Аббат». «Тем лучше, если другие поручения будут подобны этому, потому что, какова бы ни была причина, побудившая человека поступить так, меня всегда трогает добровольная уплата долга. Это возвышенное решение, продиктованное только совестью, которое выполняется честно и добровольно от всей души» всегда служат свидетельством искреннего раскаяния а не бесплодного искупления господин аббат ведь сто тысяч кю возвращенные сразу редкостный случай не так ли меня больше вас мучило любопытство но оно было бессильно перед непоколебимой скромностью жака я и поныне не знаю имени честного человека совершившего этот благородный возврат денежных средств кто бы он ни был произнес абат я убежден что он питает исключительное уважение к Ферану этого честного человека господин абат действительно я его глубоко уважаю ответил нотариус с плохо скрываемой горечью и это еще не все господин абат возразил полидури многозначительно глядя на жака ферана вы увидите, до какой степени великодушия дошел этот неизвестный должник. И, откровенно говоря, я сильно подозреваю, что наш друг немало способствовал пробуждению совести у этого человека и нашел способ ее успокоить. — Каким образом? — спросил Аббат. — Что вы хотите этим сказать? — добавил нотариус. — А славная и честная семья мурель — Ах, да! Действительно, я забыл! — глухим голосом произнес Жак Ферран. — Представьте себе, — продолжал Полидури, — что этот должник, несомненно, по совету Жака, не удовольствовался тем, что возвратил значительную сумму, а хочет еще. Но пусть, говорит наш уважаемый друг, я не желаю лишать его удовольствия. — Я вас слушаю, мой дорогой Ферран. — сказал священник. «Вам известно...» Начал Жак с лицемерным раскаянием, постоянно прерываемым невольным возмущением той ролью, которую ему навязали. Это возмущение проявлялось в том, что голос его искажался, и он колебался перед тем, как произнести то или иное слово. «Вы знаете, господин Аббат, что скверное поведение Луиза Моррель...» Было таким тяжелым ударом для ее отца, что он сошел с ума. Большая семья этого ремесленника чуть не умерла с голода, лишившись единственного кормильца. К счастью, провидение пришло к нему на помощь, и на лицо пожелавшее возвратить долг, чьим посредником вы согласились быть, сочло, что не в полной мере искупило большое злоупотребление доверием. Этот человек спросил у меня, — не знаю ли я достойной семьи, нуждающейся в помощи. Я должен был сообщить этому щедрому человеку о семье Мурель. Тогда, вручив мне необходимую сумму, меня попросили тотчас передать деньги вам с тем, чтобы вы оформили ренту в две тысячи франков на имя Муреля, которая может быть перечислена его жене и детям. — Но, по правде говоря, — сказал Аббат, Всецело принимая эту новую, несомненно, благородную миссию, я удивлен, почему вы сами не пожелали ее исполнить. Неизвестное лицо полагает, и я разделяю его мнение, что добрые дела обретут дополнительную добродетель, будут, так сказать, освящены, если их исполнит человек такой благочестивый, как вы. На это я ничего не могу ответить». Я оформлю ренту в две тысячи франков на имя Мореля, достойного и несчастного отца Луизы. Но я так же, как и ваш друг, считаю, что этот новый акт искупления был совершен не без вашего влияния. Я только указал на семью Мореля. — Ничего больше, прошу мне верить, — ответил Жак Ферран. — А теперь, — заговорил Полидори. вы узнаете, господин абат какой высоты филантропии достиг мой добрый Жак, затеяв благотворительное заведение, о котором мы с вами уже говорили. Он прочтет нам окончательно разработанный план. Деньги для создания фонда находятся здесь, в его кассе. И вот вчера у него вдруг возникло сомнение. Если он не осмелится вам об этом сообщить, то это сделаю я. — Не надо, — возразил Жак Ферран, который иногда предпочитал оглушить себя собственной горечью, нежели быть вынужденным молчать и выслушивать иронические похвалы своего сообщника. — Вот в чем дело, господин абат Я подумал, что проявлю более христианское смирение, если банк будет основан не под моим именем. — Но такое смирение чрезмерно! — воскликнул Аббат. — Вы можете и должны законно гордиться основанием благотворительного фонда. Ваше право — почти обязанность связать его с вашим именем. Тем не менее, я предпочитаю, господин Аббат, держать имя основателя в тайне. Я так решил и рассчитываю на вашу доброту — Надеюсь, что вы, не называя моего имени, выполните последние формальности и выберете младших служащих для нашего учреждения. Я сохраняю за собой только право назначить директора и привратника. Если б даже для меня не было настоящим удовольствием содействовать вашему делу, это все-таки мой долг, Итак, так я согласен. — А сейчас, господин абат, если вы пожелаете, мой друг прочтет вам план, который окончательно утвердил. — Поскольку вы столь любезны, мой друг, — с горечью произнес Ферран, — читайте сами. — Избавьте меня от этого неприятного труда. Прошу вас. Нет, — Нет-нет, — возразил Полидури, взглянув на нотариуса с сарказмом, который тот сразу заметил. — Для меня будет истинным удовольствием услышать из твоих уст выражение благородных чувств, побудивших тебя основать филантропический фонд. — Ладно, буду читать я, — резко ответил нотариус, взяв с письменного стола какую-то бумагу. Полидори, давний сообщник Фирана, хорошо знал преступления и тайные мысли этого негодяя. Вот почему он не смог сдержать жестокой усмешки, наблюдая, как нотариус вынужден читать этот документ, продиктованный рудольф Как видно, принц, наказывая нотариуса, проявил поразительную логику. За сладострастие он подверг его пытке сладострастием, за жадность — жадностью, за лицемерие — лицемерием. Ибо если Родольф избрал досточтимого аббата посредником по возврату долга и искуплению грехов Ферана, тем самым он хотел вдвойне наказать мерзавца за его лицемерие, с помощью которого он снискал наивное уважение и чистосердечную симпатию доброго аббата. Что могло быть большим наказанием для этого мерзкого обманщика, закоренелого преступника, чем то, что его заставили, наконец, действительно проявить христианские добродетели, так часто симулируемые им в прошлом? И на этот раз он должен был в бессильном бешенстве заслужить похвалу уважаемого священника, которого он так долго дурачил. Итак. Жак Ферран, как можно было предположить, прочел следующий проект со скрытым чувством злобы. Учреждение банка безработных трудящихся. «Возлюбим друг друга», — сказал Христос. Божественные слова содержат в себе зародыш всех обязанностей, добродетелей, благотворительных деяний. Они вдохновили смиренного основателя данного учреждения. Только Христу принадлежат совершенные им добрые дела. Ограниченный в средствах, основатель стремился помочь, возможно, большему числу своих братьев. Прежде всего, он обращается к честным, трудолюбивым, обремененным семьей рабочим, которых безработица часто доводит до жестокой крайности. Не унизительную милостыню предлагает он своим братьям, а беспроцентную суду. Пусть этот заем, как он надеется, облегчит их участь в будущем, спасет от разорительных займов, которые они вынуждены брать до тех пор, пока не найдут работы, их единственного средства существования, с тем, чтобы поддержать семью, единственными кормильцами которой они являются. В качестве гарантии этого займа он требует у своих братьев только соблюдения чести и верности данному слову. В первый год учредитель обеспечивает 12 тысяч франков годового дохода до тех пор, пока эта сумма не будет увеличена притоком вкладов в банк, и беспроцентные займы от 20 до 40 франков, предоставляемые семейным, проживающим в седьмом округе. Этот район выбран потому, что он заселен главным образом трудящимися. Упомянутые суды будут предоставляться только рабочим и работницам, имеющим справку о благонадежности их поведения, выданную владельцам предприятия с указанием причин и даты прекращения работы. Предоставляемые суды должны возвращаться ежемесячно 6 либо 12 числа. Число выбирает должник, начиная со дня поступления на новую работу. Должник подпишет простое обязательство соблюдать сроки возвращения взятых суды. В качестве гарантии он должен иметь двух поручителей из числа своих товарищей, для того, чтобы путем солидарности развить и расширить святость клятвенного обязательства. Быть может, широкой публике неизвестно, что рабочие обычно с таким уважением относятся к своему долгу, что ростовщики, предоставляя кредит на короткий срок за баснословный процент от 300 до 400 процентов, не требуют никаких письменных обязательств, и долг всегда полностью оплачивается. Эти мерзкие сделки совершаются главным образом на центральном рынке и в его окрестностях. Рабочие, не суды, суды, так же, как и его поручители, лишается права получения нового займа, ибо они нарушили священное обязательство, а главное, лишили своих братьев возможности пользоваться займом, так как невозвращенная ими сумма оказывается потерянной для банка бедных. Напротив, если же одолженные суммы будут честно возвращены, это позволит из года в год расширять круг обеспечиваемых суды рабочих и увеличивать выдаваемую сумму. К тому же со временем станет возможным оказывать такие же благодеяния и в других округах. Не унижать достоинства человека милостыней, не содействовать лени бесполезными дарами, Возбуждать в среде трудящихся чувство собственного достоинства и чести, подлинной порядочности, присущие рабочему классу. Окажем братскую помощь рабочему, который и так с трудом существует из-за низкой оплаты его труда и не может обрекать на голод и нужду самого себя и свою семью, потому что он лишается заработка. Таковы принципы, послужившие основанию нашего банка. Слава только тому, кто сказал «возлюбим друг друга». Наш проект, по поводу которого мы консультировались с некоторыми уважаемыми и образованными рабочими, бесспорно далеко не совершенен. Но мы предлагаем его вниманию лиц, проявляющих интерес к рабочему люду, надеясь, что здоровое зерно, которое содержит в себе проект, мы смело можем утверждать это, будет развита и дополнена людьми более просвещенными, нежели автор этой книги. «Ах!» — благоговейно воскликнул Аббат, «какая милосердная идея! Я понимаю ваше волнение, когда вы читали столь трогательно простые слова. Действительно, заканчивая чтение, голос Ферана изменился, его терпение и мужество — были на исходе. Но за ним следил Полидори, а потому он не смел и не мог нарушить ни малейшего приказания Родольфа. Представьте себе ярость нотариуса, вынужденного столь щедро, столь милосердно распоряжаться своим состоянием в пользу класса, безжалостно им преследуемого в лице гранильщика Муреля. «Не правда ли, господин абат? ведь идея Жака превосходна?» — сказал Полидури. «Да, сударь, мне часто приходится встречать нуждающихся людей, и я, как никто другой, в состоянии понять, какое важное значение будет иметь для бедных и честных безработных этот заем, который состоятельным людям, быть может, покажется очень скудной суммой. Увы, сколько добрых дел... Могли бы они совершить, если б знали, что те небольшие средства, которые они расходуют, чтобы ублажить любую прихоть своей праздной жизни, что 30 или 40 франков, которые им вовремя возвратят, правда, без процентов, могут обеспечить будущее, а иногда даже уберечь, честь семьи, которую отсутствие заработка обрекает на неотступную нищету и нужду. Безработному бедняку всегда отказывают в кредите, а если ему и дают немного денег без залога, то при условии выплаты чудовищного ростовщического процента, взяв за неделю 30 су, возвратить нужно 40, да еще нелегко найти в кредит и эту скромную сумму. Даже займы ломбарда в иных обстоятельствах можно получить почти за 300%. Мы приводим следующие факты из превосходного и красноречивого очерка, опубликованного господином Альфонсом Эскиросом в Парижском обозрении от 11 июля 1843 года. Среднее число вещей, сдаваемых под залог в ломбард за три франка в восьмом и двенадцатом округах Парижа, составляет по меньшей мере пятьсот франков в день. Рабочие, вынужденные довольствоваться столь мизерными средствами, получают в ломбарде лишь незначительную ссуду по сравнению с той нуждой, которую они испытывают. В настоящее время налог за суду в ломбарде достигает обычно 13%. Но этот процент возрастает в огромной пропорции, если суда выдается не на год, а на более короткий срок. Так как вещи, сдаваемые бедными людьми, как правило, являются предметами первой необходимости, то их приносят и выкупают в самые короткие сроки, вследствие чего некоторые вещи регулярно закладываются и выкупаются раз в неделю. Предположим, что при таких условиях выдано суда в три франка. Тогда процент, выплачиваемый кредитору, будет исчислен по такси, 294 процента за год. Денежные средства, собираемые ежегодно в кассу Ломбарда, сразу же поступают на счет приютов. Это очень значительная сумма. В бедственном 1840 году доходы Ломбарда достигли суммы в 422 215 франков. Нельзя отрицать, справедливо заключает господин Эскирос что эта сумма предназначена для благотворительных целей. Собранная среди бедного люда, она возвращается к бедноте. Но, тем не менее, возникает важный вопрос. Неужели для того, чтобы оказать помощь бедным, следует обращаться только к бедным? В заключение заметим, что господин Эскерос, настойчиво добиваясь улучшения условий деятельности ломбарда, отдает должное ревностному усердию его директора, господина Делароша, осуществившего полезные реформы. Безработный ремесленник часто закладывает за сорок сух свое единственное одеяло, которое в зимние ночи спасает его и всю семью от стужи. Но, — восторженно заявил Аббат, — Беспроцентный заем от 30 до 40 франков, которые можно возвращать по одной двенадцатой каждый месяц, если должник получит работу, ведь для честных рабочих это спасение, это надежда, это жизнь. И как своевременно возвратят они свой долг? Ах, сударь, тут уж у вас не будет банкротства. Деньги, взятые в долг для того, чтобы обеспечить куском хлеба жену и детей — Это священный долг. — Как дороги тебе должны быть похвалы господина Аббата, Жак! — воскликнул Полидори. А он еще больше будет расточать их тебе за то, что ты решил основать бесплатный ломбард. — Каким образом? — Ну, конечно, господин Аббат. Жак не забыл об этом начинании. Ломбард будет добавлением к банку для бедных. Неужели это правда? воскликнул аббат с восхищением, скрестив руки на груди. Продолжай, Жак, сказал паридори. Нотариус стал быстро читать, так как эта сцена была для него невыносима. Беспроцентное суды имеют целью помогать рабочим в самые тяжелые моменты их жизни, когда они становятся безработными. Она будет предоставляться лишь тем трудящимся которые лишены работы. Но следует предвидеть и другие жестокие обстоятельства, которые могут возникнуть у работающего человека. Часто приходится временно оставлять работу по состоянию здоровья, из-за необходимости ухаживать за больной женой или ребенком, или из-за принудительного выселения из квартиры. Эти обстоятельства лишают рабочего ежедневного заработка. Тогда он идет в ломбард, и выплачивает за суду огромный процент, либо обращается к частному взаимодавцу, сужающему его под баснословный процент. Стремясь, насколько это возможно, облегчить тяжелую участь своих братьев, основатель банка для бедных выделяет капитал в 25 тысяч франков в год, для залоговых суд не свыше 10 франков каждому лицу. Получатели суд не оплачивают ни затрат на учреждение банка, ни процентов. Они должны лишь доказать, что занимаются честным трудом и представить справку хозяев предприятия об их нравственной безупречности. По истечении двух лет невостребованные вещи поступают в продажу. Суммы, оставшиеся от их цены сверх выданного под залог, поступают в банк, а владелец заложенные вещи, получает 5% их стоимости. Если в течение пяти лет он не востребовал этой суммы, то она поступает в банк для бедных, будет присоединена к банковскому дебету и позволит последовательно увеличить количество суд. В некоторых княжествах Италии существует беспроцентный ломбард Институт благодеяния весьма подобный нашему проекту, администрация и контора банка для бедных будет находиться на улице Тамполь номер 17 в специально купленном доме, в самом населенном месте этого многолюдного квартала. Доход в 10 тысяч франков будет предназначен для расходов и содержания администрации банка для бедных, директором которого пожизненно. Назначается. Но тот поридури прервал нотариуса и сказал Абату: Вы сейчас убедитесь, господин Абат, что избрание директора этого банка доказывает, что Жак умеет исправлять невольно причиненное им зло. Вы знаете, что, к своему сожалению, допустив ошибку при подсчете, Ферран напрасно обвинил Кассира в растрате денег, которые были потом обнаружены. Я не сомневаюсь. Так вот, именно честному юноше, Франсуа Жармену, Жак поручает пост директора и назначает жалование в четыре тысячи франков. Ведь это же восхитительно, господин абат. Меня теперь ничто не удивляет. Вернее сказать, ничто не удивило до сих пор. Ревностная набожность, добродетели нашего достойного друга — должны были рано или поздно привести к подобному результату. «Пожертвовать всем своим достоянием для такого благородного дела — это превосходно!» — сказал Аббат. «Более миллиона...» — «Господин Аббат!» — воскликнул Полидури. «Более миллиона...» — целое состояние, собранное постоянным трудом, бережливостью и честностью. И находились же мерзкие люди способный обвинять Жака в скаридности? Как, — говорили они, — его контора приносит ему пятьдесят или шестьдесят тысяч франков в год, а он живет, лишая себя всего? Таким людям, — с воодушевлением промолвил Абат, я ответил бы. В течение пятнадцати лет он жил как бедняк, с тем, чтобы однажды щедро облегчить жизнь бедняков. «Так будь счастлив и горд добрыми делами», которые ты совершил, воскликнул Полидори, обращаясь к Ферану мрачно и удрученно, устремившему взгляд в одну точку и погрузившемуся в глубокое раздумье. Увы, печально объявил аббат, не здесь на земле обретают награду за подобную добродетель. Надо смотреть выше. Жак, слегка касаясь плеча Нотариуса, сказал Полидори, кончай же свое чтение. Нотариус вздрогнул, провел рукой по лбу, затем, обращаясь к Аббату, сказал. — Простите меня, но я думал... Я думал об огромном расширении деятельности банка для бедных вследствие накопления возвратных сумм. Если ежегодные суды будут вовремя возвращаться, и доходы, следовательно, не уменьшатся, в конце четвертого года... В распоряжении банка будет пятьдесят тысяч ЭКЮ для выдачи беспроцентных суд или суд под залог. Грандиозное дело. И я радуюсь своему решению, — добавил он со скрытой досадой, думая об огромной жертве, которую его заставляли принести. Он продолжал. Я, кажется, остановился. На назначении Франсуа Жермена директором банка. — сказал паридори Жак Ферран продолжал читать. «Десять тысяч франков в год предназначаются на расходы и на управление банком безработных, пожизненным директором которого будет Франсуа Жермен, а сторожем — нынешний привратник дома по фамилии Пепле. аббат Дюмон, которому будут вручены капиталы, необходимые для основания учреждения, — сформирует высшую ревизионную комиссию, в состав которой войдут мэр и мировой судья округа. К ним, по их выбору, будут присоединяться лица, полезные для руководства Банка Бедных и для его развития, потому что учредитель счел бы себя в высшей степени вознагражденным за то малое, что он сделал, если бы и другие милосердные люди содействовали успеху его начинания. Об открытии банка будет объявлено всеми возможными средствами оповещения. В заключение учредитель повторяет, в том, что он сделал для своих братьев, нет никакой заслуги. Его дело является лишь откликом на божественную мысль «возлюбим друг друга». «Ваше место будет в небесах подле того, кто произнес эти бессмертные слова», с восторгом воскликнул Кюре, пожимая руку Жака Феррана. Нотариус едва держался на ногах. Не отвечая на поздравления, он поспешил вручить значительную сумму в казначейство, необходимую для основания банка и для выплаты ренты гранильщику Мурелю. — Осмелюсь полагать, — сказал, наконец, Жак Ферран, — что вы не откажетесь от этой миссии, вверенной вашему милосердию. Впрочем, некий иностранец по имени Вальтер Мерф, который дал мне кое-какие советы при составлении этого проекта, облегчит вашу трудную задачу, и сегодня же придет к вам обсудить практические вопросы. Он в вашем распоряжении, если сможет быть чем-либо полезным. Я прошу вас никому, кроме него, не говорить о моем начинании и держать все в глубокой тайне. — Вы правы. Богу известно, что вы сделали для своих ближних. Остальное не имеет значения. Я сожалею лишь о том, что могу только своим усердием участвовать в этом благородном учреждении. Оно будет таким же пылким, как неисчерпаемо ваше милосердие. — Ну что с вами? Вы побледнели? Вам дурно? — Да, немного, господин аббат — Продолжительное чтение, волнение, вызванное вашей похвалой, недомогание, которое я испытываю вот уже несколько дней. Простите мою слабость, — сказал Фиран, с трудом садясь в кресло. — Ничего серьезного, конечно, я просто выдохся. — Быть может, вам лучше лечь в постель, позвать врача? — с живым участием произнес Аббат. — Я врач, — объявил Полидури. Состояние здоровья Жака Феррана требует тщательного ухода. Я этим займусь. Нотариус задрожал. — Отдохните немного, и я надеюсь, это придаст вам силу, — сказал Кюре. — Я оставляю вас, но прежде я дам вам расписку в полученной сумме. В то время как Аббат писал расписку, Ферран и Полидури многозначительно переглянулись. «Итак, воспряньте духом и не теряйте надежды», — сказал священник, вручая расписку Феррану. «Бог еще долго не позволит, чтобы один из лучших его слуг покинул жизнь, столь полезную, исполненную святой добродетели. Завтра я приду вас навестить. Прощайте, мой достойный друг, святой человек». Абат ушел. Ферран и Полидури остались одни.